Диавиры, эти существа пришли из ниоткуда, изменив судьбу нашего рода навсегда. Походили они на обычных людей, светлокожие, с белокурыми волосами и ярко-зелеными глазами. Наши предки приняли странников в своем клане без всяких опасений и дали им все, чтобы те набрались сил перед дальнейшей дорогой. Но вместо благодарности чужестранцы напали. По численности Дьевиры уступали клану, но не по силе. И оказались они не людьми, а настоящими монстрами. Они изничтожили клан, высосав из них души. Лишь единицам удалось сбежать. Молва о чудовищах разлетелась очень быстро, и были приняты всевозможные меры по защите. Но это не помогло. Дьевиры продолжали свои нападения, и безжалостно губили людей, пока в живых не осталось лишь два клана. Их вожди безустанно молились о спасении, и их молитвы были услышаны. Великий Дух наделил кланы возможностью обретать облик пум, чтобы суметь защититься от чудовищ. Они нарекли себя нагвалами. Одни нагвалы защищали кланы ночью, другие – днем, обретая облик черных и белых пум. С новыми зверинными силами ему давалось противостоять монстрам, желающих их изничтожить. Но даже теперь они несли потери. И тогда Великий Дух понял, что лишь этой силы недостаточно и наделил каждую пуму исключительной способностью – поражать огнем, бегать быстрее ветра, распределять жизненные силы между кланом, чтобы не давать самым слабым погибнуть в бою. В совокупности – Все дарованные силы помогли справиться кланам с тяверами. Однако они не смогли уничтожить всех. Двое из них сбежали, и больше их никто не видел.